заимствований, завязь связей с аналогичными тенденциями в строительном деле Западной Европы, Византии и исламского мира, но и привозится пространные выдержки из замков крестоносцев. Лоренс был наделён гениальной способностью перемещаться в условиях средневековой войны, он умел применять совет Фюстель де Куланжо позабыть все, что люди того времени еще не знали, и оценивал оборонительное укрепление крепостей с позиции современных им наступательных средств, отмечает госпожа Мельвиль. Может быть, он и впрямь, как считают иные его биографы, опоздал родиться на восемь веков.